наша реконструкция. Вплоть до XVIII века в России и в Болгарии говорили на одном и том же языке, вплоть до мелких его особенностей. Затем это отождествство русского и болгарского языков было намеренно уничтожено. Болгар научили или заставили говорить несколько по-другому. Для чего это было сделано? чтобы провести вот такую этническо-языковую границу между болгарами и русскими, стремились закрепить раскол империи. Ведь сам по себе тот факт, что вплоть до 18-19 веков в Болгарии и на Руси был практически один и тот же язык, явно противоречил сколегировской истории, которая утверждала, будто болгары и русские уже много сотен лет жили как разные народы. Но тогда как же им удавалось так долго сохранять практически одинаковый язык? Ведь живя по разнь, болгары и русские должны были бы довольно быстро заговорить существенно по-разному. Уже одно это способно вызвать глубокие сомнения в справедливости сколегировско-армановской версии истории Балкан. Поэтому мы и утверждаем, что реформа болгарского языка в эпоху 18-19 веков проводилась сознательно, чтобы закрепить вот такой новый мировой порядок и по возможности скрыть вопиющие противоречия в скаллигеровско-романовской истории Балкан. В нашей реконструкции объяснение всему этому очень простое. Болгары, придя на Балканы в составе османских-атаманских войск Орды в 14-15 веках, были просто «русскими» и говорили, естественно, по старорусски. До 17 века связи Балкан с Русью оставались очень тесными, поэтому язык долго был практически одним и тем же. Что мы и наблюдаем, кстати, для весьма отдалённых друг от друга частей России. Конечно, для других областей Великой Монгольской империи, оказавшихся более изолированными от Руси Орды, ситуация могла быть иной. В этой связи отметим следующее: Вероятно, язык медленнее всего меняется на его родине. Здесь большое однородное население. Язык эволюционирует медленно. А вот сравнительно небольшая группа людей, оказавшаяся вдали от родины, например, Ордынское атаманское войско, попадает в чуждую лингвистическую среду. Естественно, её язык начинает меняться существенно быстрее под влиянием иноязычного окружения. Вероятно, нечто подобное произошло с ордынскими войсками, пришедшими в 14-15 веках в Египет, отдалённые области Западной Европы, в Азию и Китай, в Америку и так далее. Вернёмся ещё раз к взаимоотношению старорусского и староболгарского языков. Мы уже сказали, что, насколько можно судить по доступным нам документам, староболгарский язык практически совпадает со старорусским языком, 16-17 веков. Во избежание недоразумений поясним, что мы говорим здесь именно о старорусском, а отнюдь не о церковнославянском языке, который значительно отличается от старорусского и является, по-видимому, мёртвым литературным языком, предназначенным лишь для перевода священного писания. Считается, что болгарские или македонские просветители Кирилл и Мефодий создали церковнославянскую письменность именно для перевода священных текстов с греческого на славянский. Но из этого отнюдь не следует, что болгары реально говорили на церковнославянском языке и что староболгарский язык это церковнославянский, как сегодня считается. И действительно, читая староболгарские тексты, например, именинники болгарских ханов, Фрагменты староболгарских текстов, приведенных в книге Божилова Ивана Фамилията на Осеневце, 1186-1460, генеалогия и просопография. София издательства «Болгарская академия на науке» 1994, источник 81, страница 436-437 и так далее. Мы ясно видим, что язык этот не церковно-славянский, а старо-русский. Вот, например, текст староболгарской добавки к летописи Константина Монасии. Писано: "И ей царю всеми царству ей. Сициваго приемшу светла и светонос на царие, великого владыку и изрядного победоносца. Корень суще Иоанна, приязняного царя Волгаром Асеня. Конец статьи. Русский читатель Хоть слегка знакомый с русскими текстами 17-х и даже начала 18-го века Без труда прочтет этот старо-болгарский текст Как русский текст И все поймет Кстати, болгары названы здесь волгарами А вот современный болгарский перевод Этого старо-болгарского текста «Царю царству ваш над всички» като имя атаков Светл и Светоносен царь великий владытел и изряден побединосец от корена на пре izaшния Иван Асен царяна болгарите конец вот видно что этот текст уже дальше от русского даже современного чем староболгарский В качестве примера сравним староболгарское выражение царя вългарум, то есть царя булгаром, с его современным болгарским переводом. Царя на булгарите. Добавлен предлог на и определённый артикль те в конце слова. Кстати, если из современного болгарского языка убрать большинство предлогов на и артиклей те, та, то, от в конце слов то он сразу приблизится к русскому. Например, современная болгарская фраза: Издательство на болгарската академия на науките. На титул этой же книги после такой вот незамысловатой операции превратиться в следующую: Издательство Болгарска академия науки. Чем она отличается от русской фразы? Конечно, в русском языке усилительная частица то а в простонародье также и «от» тоже присутствует. Но мы ею пользуемся редко. А если бы приставляли ее почти к каждому слову, то наш язык стал бы ближе к болгарскому. Насколько нам известно, реформа старо-болгарского языка, практически совпадавшего со старо-русским, которая привела к указанным различиям, была проведена не так уж давно – В эпоху XVIII-XIX веков болгарский литературный язык сформировался в середине XIX века. Только после этого и заговорили русские и болгары на чуть разных языках.